кинематограф кинематограф три скамейки сентиментальная горячка аристократка и богачка в сетях соперницы зладейки не удержать любви и полёта она ни в чём не виновата сама отвержена как брата любила лейтенанта флота а он с китайцев впуст Тине, седова графа сын побочный. Так начинается лубочный роман красавицы графини. И выступление, как гитана, она заламывает руки, разлука, бешеные звуки затравленного фортепиано. В груди доверчивой и слабой Ещё достаточно отваги Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба, И по каштановой аллее Чудовищный мотор несётся, Стрекочет лента, Сердце бьётся тревожнее и веселее. В дорожном платье с аквояжем В автомобиле и в вагоне Она боится лишь погони, сухим и измученным миражом. Какая горькая нелепость. Цель не оправдывает средства. Ему отцовское наследство, а ей пожизненная крепость.